мне благословение люблю уженье благословение всем кто презирает ссоры и любит тишину и добродетель и уженье айзик волтон законченный рыболов 1653 год Почему именно с ужением связано такое большое количество историй, от смешных до трагических? Почему наше увлечение вызывает столько насмешек, ревности, злость? Думаю, потому что мы рыбаки лучшая часть человечества. Потому что сидящий с удочкой на берегу, менее подвержен суете человеческой, он более рассудочен, сосредоточен, наделён румянцем или загаром на щеках это часто сердит бледна лицах мои рыбаки сами придумываем о себе многоразный весёлой всячины потому что больше других дышим чистым воздухом больше других двигаемся а чистый воздух и движение стимулируют рост и качество чувства юмора Потому что мы в большей степени, чем остальная часть человечества, испытываем радость от самостоятельности, от возможности действовать согласно только своим желаниям. Например, в деле приготовления приманки, насадки, выбора места ловли. Да. Мы лучшая часть человечества. Лучшая часть ещё и потому, что это главная причина. Мы чаще, чем другие, остаёмsуныедине сами с собой. казалось бы, один на один с собой, одиночество. Нет, нет, и ещё раз нет. Это уединение. Рядом целые миры. Рядом миры животных, растений, мир сороки, мароны, лягушки, разных рыб. Отзвук всего живого на ветре, температура, влажность и солнечные лучи. и мы ищем миры в внеземном пространстве, не изучив их на земле. Рядом с нами миры, с которыми нет словесного контакта, но они связаны зависимостью друг от друга. Может быть, смысл нашего существования есть служение этой зависимости. Может быть, в этом истина. Если это так, то Какие же мы варвары? Почему земля находится в состоянии заболевания? Потому что лучи планет не могут проникнуть через загрязнённую ауру. Рейрих, иерархия, 1931 год. Мы настолько неясного представления об истине, что не могу не вспомнить когда-то прочитанных строк о том, Какой образ всплывал в воображении слепых, прикасавшихся к разным частям тела слона. Один, притронувшись к хоботу, сказал, что это водяная труба. Другой, погладив ухо слона, сказал: "Это веер". А третий, пощупав ногу, был уверен, что это столб. Вот так же и мы Разница только в том, что слепые трогали слона, а мы все прикасаемся к истине. Для одного она коммунизм, для другого фашизм, для третьего анархия, для четвёртого колхоз, для пятого запасы мыла и соли, для шестого водка. Для седьмого социалистический выбор, для восьмого воровство и так далее. Вот поэтому нужен единый бог. Природа, небо. Поэтому от природы бога надо не брать, не рвать, а налаживая согласие и взаимосвязь надо подчиниться природе богу. Вот тогда на одарит нас. Не надо становиться над нею, надо стать честной частью природы Бога. Почему мы ищем в галактике подобные нашему условию жизни? Разве жизнь не может быть в других условиях? Или жизнь в других видах, то есть быть другой жизнью, наверняка может. Комар не знает, что люди народ разный, хорошие и подлые. Он жаждет крови и всё тут. Лиса не знает, что в Сберкассе выдают пенсию. Рыба не понимает, что попавшись на крючок или в сеть, она становится пищей для невидимого ей человеческого, кошачьего, куриного желудков, независимо от того, зашло ли солнце или нет. Почему же мы почти уверены в том, что человек венец всему мы ведь видим очень мало из того, что можно видеть. Во всяком случае, хуже стервятников, парящих в воздухе, и совсем ни в какое сравнение не идём с теми, кто видит ночью. Не все люди слышат четверть тона. Может быть, вулкан, чья-то печь или леса чья-то шевелюра кто его знает может быть перелёт птиц чья-то почта а землетрясения спортивные соревнования может быть наш год равен мгновению мигнувшего ока кого-то похоже что всякое развитие человеческого общества вне его желаний а может быть никакого развития И нет такое впечатление, что вся активная деятельность человеков сводится к мысли одного философа о том, что один чудак для того, чтобы спасти парк от пернатых, запер ворота. Люди смотрят в телескопы, летают в космос, рассказывают байки о небе. веруют в невидимого бога не подозревая наличия рядом с нами повсюду ежеминутно постоянно другой жизни в непонятных невидимых формах и качествах так же как те козявочки и птички о которых речь была выше не могут понять нас пусть надо мной смеются но я не раз чувствовал существование видящих меня и помогающих мне загадочных сил и часто вслух благодарю эти силы они проявляют себя как правило в самых неприятных и тяжёлых для меня моментах был я и в Мексике и в Израиле и в Японии и в Греции и в Турции и где бы я ни был на базарах рыбы горы И в основном неизвестные нам породы: арака, всякие клангустов, камбылы разного вида. Одним словом, глаза разбегаются, и сразу в воображении рисуйте возможные орудия лова: снасти, сетки, лодки, корабли, челны, шаланды, траулеры, гарпуны, штормы и штили, смекалку и смелость рыбаков. И слюнки текут от воображаемой вкуснаты. этих рыбных гор. Но никакие сказочные горы рыб не могут стать мне приятнее, чем десяток пойманных своей рукой наших езей, голавлей, лельцов или уклейчик, подлещиков или окуньков. Никакие высококлассные шоссе не могут тронуть меня до слёз красотой своей, как это легко делают лесные дорожки. Береговые рыбацкие тропы, в зарослях крапивы, мяты, чернобыльника иванчая, да даже грунтовые колдобины российской глубинки-глуши. Никакие разнообразные напитки не стали для меня более приятными и любимыми, чем наш квас и водка. Никакие изысканные кушанья на банкетах в ресторанах, посольствах В Токио я ел мясо коровы, которую кормили арбузами, паили пивом и дважды в день массировали, чтобы бифштексы были мягче и вкусней. Не будет для меня вкуснее сковороды жареной картошки с лучком и солёным огурчиком. Ой, уже слюнки текут. Преезжал в любую страну, но Проходила неделя и становилось стомитильно грустно. Надоедали переводчики, непонимание языка, отсутствие любимого чёрного хлеба бородинского особенно. Надоедали автоматизированные объяснения экскурсоводов и прочих знатоков по поводу истории того или иного дома, города, праздника, тех или иных царей, писателей, убийц, героев, храмов. река озёр по поводу всего того, с чем ты, как правило, давно знаком, что знаешь, о чём читал. Не ходить на эти образовательные экзекуции, не слушать всех автоматов экскурсоводов значило прослыть необразованным ухом. Как будто то делать ведь, что ты всё, всё слушаешь с огромным вниманием и всё-всё понимаешь, запоминаешь и всем-всем восхищаешься, признак интеллекта и энциклопедического образования. И вот это всё всё надоедало максимум через 10 дней. Тянуло домой, в Москву, в Рублёво, на реку Учу, в Щёлыково. в Рузу, в Дорохово, на Москву-реку, на Истринское водохранилище, на Можайское море. Хотелось с кем-нибудь выпить после рыбалки нашего бочкового пивка, поболтать с дружком, короче, хотелось скорее на родную землю посидеть в тиши на берегу с удочкой. Все приведённые ниже эпизоды из моей рыбацкой жизни лишь стечение обстоятельств. Я знаю, что к моим словам некоторые отнесутся как к шутке, с иронией или с недоверием, но всё, случившееся со мной в этих эпизодах не случайность. Смейтесь. Сежу на берегу Москвы-реки. Жду поклёвки. Весь внимание. Из-за куста выпрыгивает большая пучеглазая лягушка. Устраивается на камушке. Начинает пугать меня. Надувает щёки и глядит прямо мне в глаза. Я ей: "Уходи". Она в ответ: "Ква". Я ей: "Ква", а она мне: "Ква-ква". И опять щёки надувает. Я осторожно палочкой скинула её с камушка. Она обратно вскарабкалась на него. Ква. И я ей. Ква-ква. Она точно три раза в ответ. Я два ква, и она два. Я один, и она один. Так дальше молчал. Прошла минута 2 и началось. Целый монолог она выдала. Да ещё подпрыгивала. Фух, зверь. Пришёл я на следующий день на то же самое место, и та же лягушка появилась на том же камне, и снова разразился скандал между нами. Потом мне объяснили, что у неё, очевидно, неподалёку был выводок лягушатией, и она меня попросту прогоняла. И раз наблюдал я один и тот же сорочий спектакль. Идёшь по тропе или дороге, Вдруг перед тобой подстреленная сорока. Прык-прык. Крыло беспомощно волочится. Прык-прык. Манит к себе. Подходишь. Прык-прык от тебя. И так метров 100. Потом вдруг с каким-то хохотом, как ни в чём не бывало, элегантно помахивая здоровыми крыльями, улетает. Оказывается, уводила от гнезда сорока. Актриса прекрасная. На одну ворону я очень зол. На Пестовском водохранилище под Москвой стоило мне отойти метров на 50 от своего рюкзака, как она мгновенно налетела на него, разворошила всё, что в нём было, и в когтях унесла кусок сыра в 400 г. Зол я на неё за её жадность. Ну, оставила бы нашей компании половину, ну, ну треть, а то 400 г одной вороне. Нечестно. В городе Комсомольске-на-Амуре у меня было несколько шольных концертов. На первом я рассказал публике о моих впечатлениях от города, пожелал всяческих приятных перспектив и не взначай посетовал на то, что никого нет знакомых. И поэтому, очевидно, не смогу порыбачить в могучем Абуре. Не успел я в номере гостиницы снять пиджак, как вдруг звонит телефон. Евгений Вестник? Вот он я. Вы насчёт рыбалки намекнули. Так ведь? Так. Приглашаю. Завтра утром в 6:00 с огромным удовольствием зайдёте за мной? Обязательно. В 5:45. Какие снасти брать? А у вас какие? Удочка, спиннинг, закидуха, донка? Это всё не годится. У нас особые снасти. Мы вам дадим свои. Буду вам очень признателен.